Глава 11 «Доклад!» — крикнул я, пытаясь рассмотреть на моргающей тактической карте в мешанине цветов и отметок «своих и чужих». На первый взгляд зеленых точек, обозначающих мои корабли, сильно не уменьшилось. Пострадали в основном корабли мусорщиков, голубые точки которых гасли целыми грознями. А прилетевшие на разборку враги вообще показались пока одним сплошным красным пятном. Эфир взорвался громкими криками, в основном корявыми ругательствами, от не очень грамотных союзников, но проскальзывали крепкие словечки и от капитанов моего флота, оказавшихся слишком близко к взрывающимся шарам-ловушкам. «Линкоры и дредноуты в порядке», — начала доклад Машка, пытаясь обработать массивы входящей информации и отделить нужное от всей остальной. «Два крейсера повреждены, но среди них потерь тоже нет. Миротворцы в порядке. Покорежил один авианосец, уничтожено четыре эсминца и семь выведены из строя. Все цилиндры в строю». Я облегченно вздохнул. Можно сказать, что мы отделались легким испугом. Слишком близко к взорвавшимся шарам находились только четыре уничтоженных эсминца. Весь остальной флот с незначительными повреждениями остался цел, в отличие от бедолаг мусорщиков э -э, собаки позорные, мочить козлов!» — раздалось в эфире, и на голоэкране появилось чумазое лицо Рашана, ну или Джашута. «На всех убивай много-много! Куда смотрел император?» «Император смотрит прямо на врагов и пытается спасти ваши тощие задницы!» — буркнул я в эфир. «Вечная война! Обещала конвой, а тут она морвут задница!» Продолжал высказывать претензии смуглый. «Империя Вечной войны обещала спасти ваши жопы от забвения и в данный момент собирает сознание ваших погибших товарищей, чтобы воскресить». «Имущественные потери, миллиарды упытков! Мы разорены!» Продолжал причитать гордый представитель космоцыганского народа. «Ой, не пизди!» — скривился я. «Я же вижу, что у вас только мусоровозы взорвались. Ваши <связывая> мусорные монстры в полном порядке. А сограждан мы воскресим». «Мы требуем компенсации, однако». У меня слегка подгорело. «Компенсации? Ну вот давайте, помогите нам отбить атаку, и всех подранков забирайте себе». «Мы не боевые ребята, мы...» Чернявый запнулся, прекратив причитать. На его грязном лице алчно загорелись узкие глазенки. «Что, совсем всех?» «Совсем всех!» — кивнул я. «Будет вам компенсация!» «А мы себе еще настреляем!» Грязнуля что-то проговорил на своем языке в сторону. Через секунду в объективе появился его брат-близнец. «Здорово, Илая!» «Привет, Джашута. «Я Рошана!» «Хм, я так и сказал. Чего тебе?» «Мои согласны, однако. Что нам делать?» «Хорошо!» — я улыбнулся. Слыши сюда, да, однако!» «128 пирамид и столько же шаров», — наконец доложила Машка, когда помехи спали. «256», — быстро сложил я. «Символично. Столько памяти в килобайтах было на моем первом компьютере. Мы все-таки поучаствуем в легендарной битве». Мы так и не смогли подсчитать общее количество боевых платформ у каждой из вселенных. Мы своих так Сеносов никак не посчитаем. Хотя врук, конечно, своих мы посчитали. Вот только я не запомнил. У меня есть для этого специально обученные люди. Меня такие цифры пугают, честно говоря. Ведь я ненавижу стратегии, тем более экономические. Принцесса Мара у меня отвечает за экономику, а я в этих ваших Оксфордах не учился. Марусь, правда, в Оксфорде тоже не училась, но девка толковая. И все еще одинокая. Вот зачем я это сейчас уточнил? Зачем-то Чупакабера ко мне отправила. Как будто малому здесь безопасней. По ее же просьбе и рекомендациям Дашки и Машки Чупа получил своего симбиота универсала, и его забрал Бобу в свою флотилию розовенькой смерти. Он переманил его крутыми тачками, точнее, розовенькими комбезами с розовенькими же черепами. А еще сказал, что за каждого сбитого Ксеноса на миротворце будут рисовать поверженного врага. Его дядя Алекс научил. Такой. Розовый жезл с двумя кругляшами под ним и с крыльями сверху. Как объяснил тот же дядя, это крылатыч, символизирует души врагов, которых они отправляют в их инопланетный ад. Я, конечно, очень удивился, когда увидел миротворца-один с розовыми хуями на нем, но ничего не сказал. Это выглядело круче, чем звездочки на фюзеляже, более по-нашему. А еще Чупакабер никак не мог понять, кто ему нравится больше, Дашка или Машка. Ко мне даже приходил ржущий главный инквизитор, рассказавший про тайну исповеди. Да, он оправдывался тем, что император все должен знать, но, походу, его просто распирало, и ему нужно было с кем-то поделиться. Так вот, Чупакабер спрашивал, как сделать так, чтобы у него были и Машка, и Дашка, и чтобы они с ним обе дружили, и при этом друг друга не поубивали. Ихренеть вообще. Алекс ржал и сказал, что к книге 35 когда дети достигнут 18 лет, во вселенной Вечной Войны, возможно, появится первый гарем. Потом он, конечно, поправился и сказал, что мне, как всегда, послышалось, но, сука, какой-то он странный. Я уже начал подозревать, что тут творится какая-то матрица, а я на самом деле нахожусь в какой-то компьютерной игре. Ну или книге, ага. Лучше, конечно, в книге, потому что в игры играют дегенераты, а книжки читают умные люди. На что-то я отвлекся. 256 боевых платформ-ксеносов против моих 27. Это если с хамоном и Чупачупсом, Дюжины линейных и сотни мелочи. Как сказал бы Алекс, такое. Или, как сказал бы клоун, бедные ксеносы. К счастью, у меня есть туз в рукаве. Если быть точнее, то несколько тысяч тузов. Маленьких, грязных и очень вредных. «Папа, это миротворец один, вступая в контакт с врагом!» «Бобус, осторожно, не лихач, помни про ловцов!» Я чувствовал ответственность за всех подростков-симбиотов под моим началом. Хотя конкретно Бобус, как показала практика, выживет в любой зарубе. «Принято!» — хмыкнул лидер смерти. «Ментального воздействия пока не наблюдается!» 48 миротворцев встретили вырвавшиеся вперед боевые платформы точными выстрелами из абсолютного оружия. Черные завихрения пространства проглатывали целые части корпусов ксеносов, обездвиживая их, а некоторых полностью уводя из строя. Главный калибр платформ, белые и голубые лучи просто не успевали выцелить юркие цели. Отстрелявшись и разойдясь веером, флотилия розовенькой смерти пошла на второй заход. «Это миротворец 42, а за сбитый шаром мне положен большой крылатыч. Это был веселый голос Чупакабера, который заставил меня заржать. Машка отвлеклась от тактической карты и подозрительно на меня посмотрела. Комментарий застрял у меня в глотке. «Нет, я помню, что им тысячи лет, но выглядят они как дети, поэтому свои дебильные шутки я оставлю при себе». Вместо этого я спросил, широко улыбнувшись. «Как успехи?» Машка покачала головой, но вернулась к командованию. Минус тридцать три платформы. Хорошо. Я смотрел на карту. Миротворцы пошли на второй заход. Папа, это миротворец один. Повторный контакт. ааа. блять, что там, Бобус? Подорвался я. В принципе, понимаю, что произошло. Папа, это миротворец один два. Ментальное воздействие. Миротворец один в отрубе. Вывожу корабль из опасной зоны. Голос второго пилота был спокоен и сосредоточен. Это неудивительно, ведь вторым пилотами на миротворцы пошли лучшие боевые пилоты человеческой империи и империи человечества с перспективой подсадки универсалы и переходом в разряд первых пилотов. Я видел, как мои корабли бросились в рассыпную, уходя от вражеского огня. «Потери?» — уточнил я, когда они отошли на безопасное расстояние и по безопасной дуге следовали к месту перегруппировки. «Два корабля повреждены, но все живы», — тут же отозвалась главный адмирал. Хорошо, кивнул я. Марлизонский балет переходил ко своей второй части. Пансай! Радостно кричали крылатые отморозки, поливая огнем из всех стволов вражеские платформы. Моя зеленокожая летающая орда вступила в свой очередной решительный бой. Авиано группа совместно с эсминцами выпустила все имеющиеся на бортах вооружения. В тучи торпед и ракет с эсминцев к вражескому строю рвались и асы. С вводом строя двух гигантских авианесущих платформ у меня резко увеличился москитный флот. Суммарно пять тысяч бортов торпедоносцев и истребителей несли две переделанные боевые платформы. Управляли ими также симбиоты-универсалы. Вот только с таким количеством в одиночку уже не справишься, И у Пончика на Чупа-Чупсе, и у дохли на Хамоне было по пять помощников, каждый из которых управлял пятью сотнями мелких кораблей одновременно. Но был один нюанс. Для управления орудиями ПКО мощностей универсалов уже не хватало. Ставить дополнительных универсалов, которых у меня пока и так мало, тоже не хотелось. Ведь москитный флот, как ни крути, расходный материал в больших сражениях. Его основная задача — умереть как можно позже забрав врагов побольше. А еще у меня был практически неисчерпаемый резерв гоблинского населения на Дыне, которые с завистью наблюдали за своими лихими соплеменниками с розовенькими шарфами в модных комбинезонах и с неизменной самокруткой в зубах. Все гоблины хотели стать летчиками, и я дал им такой шанс. Получилось страшное оружие в своей эффективности и отмороженности. Никаких мозгов, никаких симбиотов. Исключительно любовь к родине и к гоблинской философии. Будь как варбос, лужи империи. И когда переродишься, получишь свои фронтовые пол-литра розовенькой и кучу зеленожопых фанаток в придачу. Не жизнь, а сказка. Среди вражеских платформ начал твориться ад. Кажется, их строй дрогнул, как будто враги в первый раз решили, что погорячились, ввязавшись в эту авантюру. «Доклад», — потребовал я, когда космос немного успокоился. «Минус сорок платформ», — тут же отозвалась Машка. «Наши потери?» — уточнил я. «Одна тысяча. Двенадцать бортов потеряно», — посчитала девочка после небольшой заминки. Это было неприятно, но терпимо. Рой малых кораблей, несущих на своем борту живых, но расстроенных зеленожопых грузился обратно на корабли-носители. «Нет, все участники боя получат свои заслуженные пол-литра. Но умереть сегодня не удалось. А значит...» Счастливцы смертники будут смотреть на них с презрением и поливаться в их сторону. На зеленые тяночки будут кривить губы, глядя на недоразвитых, которые и померить нормально не могут. Гоблинский культур мультур, епта. А вот теперь пришло время больших пушек. Огонь! Дирижабля содрогнулась от полного бортового залпа, посылая смертоносные гостинцы в сторону врага. В дело вступили линейные корабли и дружественные платформы. Пользуясь преимуществом в дальности артиллерии, мы встретили врага на дальних подступах. По всей Вечной Империи сейчас строились линкоры «Лайт», тип «Батька Махно», как окрестил их Алекс, быстрые, хорошо вооруженные, но плохо бронированные и практически без щитов. Их заложили еще до прихода Вселенной-7, располагающей, как оказалось, оружием сопоставимой дальности. Но ну, она без безрыбье и рак рыба, так что против Вселенной-1, 2, 3, 4, 5, они все еще тащили, отстреливая боевые платформы на дальних подступах и не давая приблизиться к себе на расстояние выстрела. Дед Максим был в восторге от такой тактики, вспоминая Тачанки из Гражданской. Аналогия была вполне подходящей, хотя мне бы титанов побольше. «Эх, мечты, мечты!» Мой нынешний линейный флот был старой закалки, хорошо вооруженный и при этом тяжело бронированный. У нас было только одно слабое место — наши симбиоты в головах. Методом проб и ошибок был вычислен радиус действия психического оружия ангелов, и в эту зону категорически запрещалось попадать любому из носителей симбиотов. Ведь, в отличие от миротворцев, Перехватить командование линкором простой человек не сможет. А держать полноценную резервную команду было как-то тупо. Поэтому мы сейчас стреляли и отступали. Отступали и стреляли. С боков атакующий строй врага пощипывали миротворцы, пользуясь тем, что враг азартно давил во фронт нашему линейному построению. Ловцов во фронте Вселенной 1, 2, 3, 4, 5 было ограниченное количество. И часть из них к этому времени... Уже были уничтожены вместе с кораблями, поэтому с осторожностью, но флотилия розовенькой смерти собирала свою кровавую жатву. Доклад! Рявкнул я, перепрыгнув вместе с дредноутом в будущее, пропуская мимо себя пучок бело-голубых лучей от врага, похоже, вычислившего мой флагман. Минус пятьдесят одна платформа. Потери? Четыре крейсера, один линкор, Меркурий тяжело поврежден. Храбрый перцем его прикрывает, но ситуация критическая. Пятнадцать эсминцев и два миротворца уничтожены. 17 цилиндров потеряно, и остальные сцеплются. Вечер переставал быть томным. Корабли с человеческими экипажами без симбиотов встретили врага первыми. И они же и пострадали больше всего. Цилиндры же вообще были в самом плохом положении. Их пушки были точно такими же, как и у врага. Они и входили в огневой контакт одновременно. Поэтому в битвах между ними решало количество. А численность врага все еще сильно превосходила нашу. С другой стороны, черножопых жопых кучеряшек Вселенная вечной войны приняла с распростертыми объятиями. А традиция наливать воскресшим воинам штрафную была принята именно ура. Так что гномы знали, на что шли. А сейчас дискотека! взорвал я, дождавшись подходящего момента. Обломки вражеских кораблей плавали в пространстве. Эфир сотрясали вопля экстаза мусорщиков, которые неожиданно получили дополнительный мусор. Количество голубых точек дружественных мусоровозов зашкаливало. Их стало даже больше, чем ранее уничтоженных при самоликвидации шаров. У меня появилось стойкое ощущение, что эти чумазые черти меня где-то наебали. Ну да хрен с ними, они свою задачу выполнили, когда Ксена смяв наш фронт. Уже предвкушали победу, из нашего тыла сквозь обороняющиеся боевые порядки в сторону врага полетели мусоровозы, под завязку забитые пункцием, которые мы спешно перегрузили из наших запасников. Эти корявые кораблики идеально подходили для моих целей. Мусорные камикадзе, в отличие от торпедоносцев, могли взять на борт достаточное количество взрывчатки для мощного взрыва, а в отличие от эсминцев, их было не жалко. Я в голове оставил себе зарубку, что на будущее нужно будет разработать проект брендеров, когда под рукой не будет этого кочевого стада. Пансай! неслось с бортов взрывающихся камикадзе, и я в сотый раз подумал о том, что мои зеленокожие эти космоцыгане одной крови. «Отцепать им немного гоблинов, что ли? А то дыня не резиновая». «Илай, телеграмма», — оторвал меня от раздумий голос Машки. «Что?» — не сразу понял я. «Сообщение по гиперпространственному телеграфу от нашего крестового Акха», пояснила Машка, кивая на экран. Я проследил за его взглядом. алекс императору, точка. Грузите апельсины бочками, точка. Хе, запяте, хе, точка. Бегом сюда, точка». «И что это значило?» «Интересный фактик». Мусорщики — страшная третья сила. Они до сих пор не захватили галактику только потому, что они не любят целые вещи. Им нравится все поломанное. И вот если бы вся галактика в раз поломалась, то они бы с удовольствием все захватили и починили. А еще потому, что они очень любят деньги. И если они захватят всю галактику, кому они будут продавать награбленное?